Глава пятнадцатая. Флоренс проснулась в шесть. Она приняла душ и с восходом солнца немного прогулялась по лесу. Вернувшись, обнаружила новое голосовое сообщение от матери, но слушать его не стала. В девять она отправилась в главный дом и застала его хозяйку за обеденным столом, читающей газету. «Там есть кофе», — сказала Хелен, не поднимая глаз. Когда Флоренс вернулась с чашкой, Хеллен ногой отодвинула для неё стул напротив. «Что ж», — сказала она, — «тебе предстоит боевое крещение. У меня есть более ста непрочитанных писем, на которые нужно ответить. И на самом деле это означает, что это у тебя есть более ста непрочитанных писем, на которые нужно ответить». Большинство писем были из Фрост Боллен, либо от Греты, либо от её ассистента Лорен. Это были просьбы дать интервью или выступить, ответить на письма читателей и тому подобное. Хелен открыла лежавший на столе ноутбук и вошла в свой почтовый ящик. Затем пододвинула его к Флоренс. «Первое сделаем вместе». Флоренс открыла самое последнее письмо. Оно было от Греты. «Привет, Эм. Как работает с Флоренс?» Флоренс неловко рассмеялась. «Может, посмотрим другое?» Теперь моей почтой занимаешься ты, всей без исключения. Ладно. Флоренс подняла руку над клавиатурой, но сразу остановилась. Подождите, М — это значит МОД? Да, от хакерских атак никто не застрахован, а нам бы не хотелось, чтобы моё настоящее имя связывали с агентом МОД Диксон. Осторожность никогда не помешает, да и вообще это уже привычка. Но свои электронные письма я должна подписывать своим именем, правильно? Честно говоря, я об этом не думала, но полагаю, да, так будет правильно. Главное, никогда не используй моё настоящее имя. Теперь пиши. Флоренс напечатала ответ, используя тот беспристрастный профессиональный тон, которому её научила Агата. Здравствуйте, Грета. Работается хорошо. Спасибо за участие. Всего наилучшего, Флоренс. Затем вопросительно взглянула на Хелен. Та прочитала текст цокнула языком и, притянув ноутбук к себе, всё стёрла и заменила одной фразой. «Мы отлично поладили». Потом нажала «Отправить» и повернулась к Флоренс. «Тебе следует кое-что знать. Я не сторонник такого сдержанного тона». Помимо переписки Хелен, в обязанности Флоренс входила помощь в поиске и проверке информации и перепечатка черновиков. Хелен протянула ей целую стопку листов исписанных крупными каракулями. «Берегла их для тебя», — сказала она. «Терпеть не могу печатать. Очень утомительный процесс». «Нет проблем», — заверила Флоренс. Она положила листы рядом с ноутбуком и старалась не смотреть на них, слушая Хелен. Раз в неделю приходила женщина, чтобы убраться и закупить продукты, но все остальные бытовые и организационные вопросы должна была решать Флоренс. К ним в том числе относилась оплата телефона, интернета, ипотеки и всего прочего. Хелен совершенно спокойно передала ей номера банковских счетов и пароли, что свидетельствовало либо об абсолютной наивности, либо о полном доверии. Флоренс предпочла допустить второе. «Не переношу все эти связи с внешним миром», — объяснила Хелен. «Я стала бы настоящим отшельником, если бы это не было так чертовски неудобно». К тому же я совершенно не умею ничего организовывать. Однажды забронировала билет на самолёт, перепутав не только день, но и год. Так что мелкий шрифт мелкому уму. Флоренс взглянула на неё, пытаясь понять, осознаёт ли она, что только что оскорбила свою новую помощницу. Но Хелен продолжала, как ни в чём не бывало. У неё был ещё один аккаунт на её настоящее имя, и она показала Флоренс, как получить к нему доступ, чтобы управлять всеми учетными записями. Флоренс быстро просмотрела входящие сообщения и увидела в основном подтверждение заказов от Амазон, уведомления из банка и ежедневные сводки новостей от Нью-Йорк Таймс. В десять часов Хелен отнесла кофе наверх в свой кабинет и велела Флоренс заняться почтой Мот Диксон. Флоренс открыла последнее непрочитанное сообщение. Его прислала Грета накануне утром. «Привет, М. Дебора опять достает меня по поводу второй книги. Что мне ей сказать? Нам необходимо подтвердить наши намерения. Первая глава, более подробный план, сроки, хоть что-то. Давай обсудим. Позвони мне. Г. Флоренс виновата огляделась. У нее было чувство, что Хелен вряд ли захотела бы показывать ей это письмо. Она поспешно закрыла его, пометив как непрочитанное. Следующее письмо тоже было от Греты но оно больше соответствовало тому, о чём говорила Хелен. «М. Национальное радио предлагает тебе поучаствовать в ток-шоу. Ты можешь это сделать из дома. Мы попробуем тот голосовой модулятор, который они используют. Что скажешь? Было бы неплохо, чтобы люди не забывали имя Мод Диксон, учитывая, что между выходом первой и второй книги будет такой долгий перерыв. Дай мне знать. Г. Флоренс была согласна с доводами Грэта, Но Хелен ясно дала понять, ответ всегда должен быть отрицательным. Она попыталась передать стиль Хелен и забыть всё, что когда-либо знала о профессиональной этике. Получилось следующее. «Грета, у нас действуют правила никаких интервью. Исключения не предусматриваются». Она навела курсор на кнопку «Отправить», но не нажала. Она просто не могла этого сделать. Не могла отправить такое письмо Грете Фрост. Вместо этого она стёрла текст и напечатала. «Здравствуйте, Грета. К сожалению, Хелен не будет давать интервью. Надеюсь на ваше понимание. Всего наилучшего, Флоренс». А вот теперь отправить. Когда она вновь зашла в папку «Входящие», предыдущего письма Греты о второй книге Хелен там уже не было. Флоренс посмотрела на потолок. «Должно быть, Хелен его просто стёрла». «Получается, у неё там есть ещё один ноутбук?» В следующие несколько часов Флоренс разбиралась с завалами электронных писем Мот Диксон. Она позволила себе отвлечься от них только один раз — вошла в личный кабинет Хелен на сайте банка «Морган Стэнли». Её глаза расширились, когда она увидела баланс — чуть больше трех миллионов долларов. Она, конечно, предполагала, что миссисипский фокстрот — Должен был принести примерно столько, особенно после продажи прав на экранизацию. Но одно дело предполагать, а другое — увидеть реальную сумму, ещё и с точностью доцента. Флоренс попыталась представить, что она сделала бы с такими деньгами. Но воображение не работало. Всё, что она могла придумать, это поступить так же, как Хелен. Купить дом, уединиться, выращивать помидоры. К двум часам дня Хелен все еще не спустилась вниз. Флоренс сделала бутерброд с индейкой, которую нашла в холодильнике, допила кофе и вымыла чайник. Вернувшись к своему импровизированному рабочему месту за обеденным столом, она, наконец, взяла рукопись Хелен. Вот он. Следующий роман — Мот Диксон. На первом листе сверху Хелен нацарапала, как предположила Флоренс, название главы — эпоха монстров. Она просмотрела остальной текст и сразу поняла, что едва ли сможет разобрать почерк. Прищурившись, попыталась прочесть первое предложение. «Ночью ветер неразборчиво и погода неразборчиво, принося неразборчиво небо и...» На следующем листе тоже было множество непонятных слов. Она прислушалась, гадая, был ли это неразборчиво шум, который неразборчиво ее из сна, Она слышала только бесконечный звук волн, бьющихся о скалы так далеко внизу, что казалось, будто это неразборчиво держится за неразборчиво. Она открыла глаза. Комната была залита ярким лунным светом. Он исходил от неразборчиво, но со всех сторон она могла видеть отблеск неразборчиво ночного неба над водой. Выскользнув из постели, она попробовала открыть дверь неразборчиво, но убедилась, что она заперта. Флоренс отложила рукопись и начала грызть ноготь. Она совершенно не представляла себе, что делать. Расшифровывать этот текст было бы всё равно, что разгадывать словесные шарады. Она встала и подошла к лестнице. Хотя на второй этаж её ещё не приглашали, она стала подниматься, но остановилась на полпути, чтобы рассмотреть коридор. Все двери были открыты, кроме одной. Флоренс догадалась, что это кабинет Хелен. Она прошла остаток пути, съеживаясь при каждом скрипе и прислушалась у двери. Было тихо, когда вдруг изнутри раздался грохот. Флоренс вздрогнула. Звук был такой, будто через всю комнату швырнули что-то тяжёлое. Она постояла ещё пару секунд, потом повернулась и, крадучись, направилась обратно к лестнице. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в проёме появилась Хелен. Она выглядела разъярённой. «Что ты здесь делаешь?» Простите, я не думала, что мне нужно это озвучивать, но, по всей видимости, нужно. Не беспокой меня, когда я работаю. Мне трудно потом снова сосредоточиться. Мне очень жаль, я сейчас уйду. Ну, ты меня уже отвлекла, так что можешь просто сказать, зачем приходила. Понимаете, ваш почерк. Флоренс протянула ей стопку листов. У меня возникли небольшие трудности с чтением некоторых из них. О, ради бога. Хелен нетерпеливо выхватила страницы. Пока она просматривала их, Флоренс заглянула в комнату позади неё и увидела встроенный стеллаж, заполненный книгами, и потёртый турецкий ковёр. «Что тебе здесь непонятно?» «Здесь и здесь. еще здесь», — показала Флоренс. «Здесь написано серебристого, а это... это просто знак персанда «А здесь...» — Флоренс ткнула пальцем в очередные каракули. Хелен поднесла лист ближе к глазам и повернула его к свету. Через мгновение она выдохнула и вернула всю стопку Флоренс. «Не знаю, попробуй сама разобраться. Запиши самый подходящий вариант и подчеркни, или что-то в этом роде. Я займусь этим позже». И она решительно захлопнула дверь перед носом, продолжающей извиняться Флоренс. Та поплелась обратно в столовую, чувствуя себя глупо. Взглянула на последнее слово, которое Хелен не смогла прочитать. Оно начиналось с буквы «Х». Это всё, что ей удалось разобрать. Она перечитала предложение. Услышав слово «сильное», сказанное применительно к ней, она, хотя и знала, что это абсолютная правда, и никто не собирается умолять её достоинств, сразу же почувствовала себя каким-то некрасивым, неразборчиво животным, и чувство это ей не понравилось. Флоренс постучала пальцем по нижней губе. «Хищным?» «Да». Она решительно кивнула. Напечатала слово и подчеркнула его, молясь, чтобы её выбор оказался правильным. Не просто потому, что ей хотелось одобрения Хелен, а потому что она её уже немного боялась.